Глава 80 Хрома Инетху суть ложное божество. Выискав для себя пророка, Инетху отделил его чудесным грибом. На деле же поражая своими спорами. Вернулся пророк к соплеменникам и прямо перед ними обратился пагубной тучей. Так гриб-захватчик распространяет свою власть. Ужасы чаще. Алатан Миерш. Первые несколько дней похода дали стяжка, Акарам в чаще все-таки не место. Я знал о ней по маминым рассказам Под натиском Хара, говорила мать, леса взбухли, отучнели. Всему и вся, что уцелело, пришлось перебраться в эти дебри, тесные и непроходимые. Мои братья были вынуждены частью сбежать в горы на западе, а частью в смертоносные кущи, которые все разрастались с невозможной скоростью. Деревья срослись друг с другом так плотно, что теперь боролись за существование. Труднее всего было найти удобный ритм шагов с норой на спине. Пронося ее над рытвенными и пригорками, я чувствовал, как она сзади сверлит меня взглядом. Мы все углублялись в лес, и в какой-то миг набрели на старый дозорный бивуак, давным-давно разоренный и уничтоженный. Во время таких налетов не щадят никого. Под покровом мрака 6-8 акар, партизанский отряд, как назвали его Говард Снорой, подкрадывались бесшумно, сродни самой ночной тени и бросались на врага. Мы пошарили на развалинах в поисках припасов. Но ни съестного, ни оружия не обнаружили. Только трупы клерианцев. Хлеб паре тройки бочек оказался плесневелый. Говард здесь разве что пополнил запас арбалетных болтов. Дальше в лесу были еще трупы, и этих ужасающими гирляндами развесили на деревьях. Они легонько покачивались, так что ветви под их весом без остановки поскрипывали и были окружены шумными тучами мух, словно венцом смерти. Поверх одного расчлененного пировал ворон, методично выклевывая гнилой глаз. А другие тела уже частично растерзало зверьё. Говард почтил мёртвых, нарисовав на груди пальцем спираль, и подошёл снять их с ветвей. «Не трогай!» — рявкнула Нора. «Не оставлять же их так! Нужно похоронить по-человечески!» И тогда Акары поймут, что в лесу враг. Чем позже она нас прознают, тем лучше. Нора уже спешилась с меня, явно заготовив ворох унизительных шпилек, которые, однако, не пустила в бой, просто стараясь меня не замечать. Видимо, это такая холодная форма благодарности. Она прошагала вперед, лязгая протезами. Корешки и прутья трещали под их тяжкими шагами. «Что значит эти руны?» — повернулась Нора ко мне. Я подошел взглянуть. На трупах и вправду были чем-то выведены заскорузлые руны. Те же, которыми я когда-то играл в Янахам. «Это кровь Хошаха!» — указал я на верхнюю и повернулся к другой. «Череп Анку!» Сквозь слой грязи проступала едва заметная третья. «Ока Гугана!» «И, — недоумевал Говард, — я пожал плечами. Сами по себе они ничего не значат. Вакар нет письменности. Смысл рун исходит из того, где и как их оставили». «Ну а здесь они к чему?» — спросила Нора. «Это предупреждение. Кровавая дань, очерченная граница». Нам дают понять, что за нами отныне следят. Но раскривилась. Пустые угрозы. Нас хотят просто отпугнуть. Что странно, почти все тела сравнительно целы. Я-то ждала от дикарей кровожадности и живодерства. Я помотал головой и невольно усмехнулся. «Что — Что-то смешное услыхал, — огрызнулась она. — Дикарей. Опять на те же грабли. Мы воины, а не дикари, как вы мните. К чему расчленять и уродовать всех убитых? С какой целью? Их нарочно оставили в неприкосновенности, чтобы вы узнали своих, возможно, даже в лицо. В этом вся суть. Я вновь окинул взглядом мертвецов, и мозг сам развил эту мысленную цепочку. Как бы ни казалось обратное, к тактике Акары подходит взвешенно и тщательно, порой даже чересчур. Юта имел в арсенале тьму уловок, которые этому отвечали. Однако зрелище перед нами было простым и понятным, с очевидным посылом. «Уходи прочь, или умрешь». Мы двинулись вперед, оставляя убитых позади. Те так и покачивались на ветвях, словно жуткие талисманы. Сегодня заночевать пришлось, не разводя огня, хотя с начала вылазки в недра леса мы каждую ночь ютились у костра. Нам попались охотники, загоняющие стадо вепри величиной с быка, первые вестники близкой Орды. Стоянку мы разбили подальше от того места, чтобы точно не попасться. На ночь нас приютила ложбина под отвесным валуном, скрытая за лозами плюща, как за шторой. Там мы с Говардом подкрепились пайками, а свою порцию нора отдала ему, сославшись на то, что новое тело само себя питает. Ночь стояла душная, машкара одолевала взмокшую плоть, снаружи нестройно стрекотали сверчки, издалека доносились звуки ночных хищников. Впервые за весь поход Нора сочла себя в безопасности настолько, чтобы снять протезы. Первой зычно отщелкнулась правая рука. Следом она разделась до тонкой белой рубахи, являя светоч, что, как и говорили, лучился на месте сердца. Он ритмично вспыхивал и угасал, будто пульсируя, и подсвечивал ее увечья. Я рассматривал это покрытое рубцами тело, Вместилище неумолимой ярости, ставшей самой сутью норы. Надежды в ней, казалось, не наберется и на горсть. Дальше она отстегнула ноги одну за другой. Воздух в нашем укрытии был влажным и тяжелым. «Всегда их нельзя носить?» — спросил я. От норы теперь остался только силуэт во тьме. Я видел жесткий ежик-волос, очертания конечностей, что стояли редком, и ополовиненное туловище, прислоненное к камню. Они хоть и помогают перемещаться, это не мое родное тело. Металл постоянно натирает мозоли и оставляет ожоги. Теперь Нора двигалась непривычно плавно, усаживаясь ровнее при помощи культей. Воительница бросила взгляд на протезы и оставшимся левым бережно потерла мышцы, должно быть, разминая спазмы. На культях заметил я краем глаза, кожа была розовой и намятой, влажно поблескивая от пота. Что-то я засмотрелся. Нечего так пялиться. Надо отдать должное, этот ее неистовый пыл чем-то завораживал. — Есть что сказать, выкладывай. Неприветливо, но без укоризны, сказала она. — После той драки с Эрифиэлем Тебя как только не называли. Железный дракон, нетленное пламя. Говорили, ты зверь из чистого обсидиана. Бушуешь и опаляешь все кругом жаром солнца. Сверчки продолжали исполнять свою сиренаду. Снаружи от легкого ветерка зашелестела листва. — Не думал, что тело так тебя обременяет? Она посмеялась. Говард, не имея ничего сказать, жевал паек у занавеси плюща и в полглаза следил за спящим лесом. «Да, мне в нем весьма непросто, но я все равно благодарна. Я вновь могу ходить и сражаться, а большего и не надо. Хотя, конечно, оно не такое быстрое, послушное и надежное, как настоящее». «Эрифель об этом не знает, да?» — повисло молчание. Было оно проникнуто чем-то интимным. Если толки и вправду разнесли, что я неудержимый механический солдат, тем лучше. На самом деле, в схватке с генералом я уцелела по чистой случайности. Задайся он целью меня прикончить, я бы ни за что не взяла верх. Я прикусил губу. Такой откровенности Нора еще не проявляла. Казалось, она ко мне привыкает. Нужно это выяснить». «Неужели ты стала мне доверять, раз таким делишься?» «Не обольщайся. Мы в тылу врага. Если попадем в переплет, союзники должны знать о моих слабостях. Прошлое мое обещание все еще в силе». Когда Нора крепко уснула, Говард придвинулся ко мне и протянул солонины и ягод. С Норой общаться просто. Она жестка и неприветлива поэтому через силу разыгрывать дружелюбие и мне не приходится. С Говардом же все наоборот. Солдат сел рядом, и мы какое-то время просто жевали в тишине. А когда разделались с едой, он наконец-то заговорил. «Какой из себя Юварус?» Нора не рассказала. «Рассказала, но с чего-то же надо начать разговор». «Не надо». «Да ладно». «Не жмись! Я тут за все время только филина и видел!» Я не ответил. Тогда Говард зашел с другой стороны. «Слыхал ты, много лет назад спас детишек вместе с братом Норы. Мне ведь и самому когда-то довелось караулить акарский лагерь». Я недоверчиво покосился на него. «Не припомню тебя там!» «Давно это было, и назначили меня всего на неделю. Я к тому веду, что акары. «Славный народ!» Он, помявшись, оглянулся на нору. Вдруг проснулась и все слышит. Ритм ее сердца поутих, и свет его пульсировал теперь медленнее и мягче. «Капитану не говори!» но я все понимаю». «Что именно?» «Как тебе непросто. Ты и твой народ столько всего перенесли. Никому не пожелаешь. Но ты молодец, что пошел с нами. Это правильно». Я помолчал. Без обид. Но я уже как-то раз проникся доверием к одному человеку и дорого за это поплатился. Этот укол предназначался скорее мне же, чем Говарду. Нельзя забывать о своей цели. Я провел по бритой голове, лишний раз освежая память. Говард собрался с мыслями. — Не хочешь, не отвечай, но ты, правда, сын человека. — Человека... «Которого убил!» — недвусмысленно намекнул я. Он хрипло посмеялся, от чего я оторопел. Вдобавок Говард театрально насупился и напряг перед собой руки. Человеку, которого убил!» — спародировал солдат мой бас. В голове не укладывается. Не страшно ему насмехаться над Акаром. «Ладно, прости!» — быстро одернул себя Говард. «Просто сразу вижу...» когда пытаются нагнать страху. «Я правда убил отца! Человека!» Голос выдал мое возмущение. «Слышал!» Солдат опять умолк, подбирая слова. «Ты же воплощаешь ярость, так?» Я кивнул. как ты это нелогично! Ярость больше подходит норе, а тебе надежда!» Такая прямота почему-то выбивала меня из колеи то то ты разговорился!» — ушел я от ответа. Говард протянул мне кожаный бурдюк. «А вот!» Я принюхался. В ноздри в пол свинный аромат с землистой ноткой. На мой вопросительный взгляд Говард только пожал плечами. «Нервы успокаивает!» Отпив, я вернул бурдюк. Ничего особенного, но этот землистый привкус и горечь был точно поцелуй любимой из прошлого. Я ведь тебя понимаю. В детстве был толстым и робким. Строгий отец держал меня в ежовых рукавицах и учил не показывать страх. Кричать, драться, кусаться, чтобы никто лезть не смел и слабины не давать. Мудрый человек. Осел, помотал он головой. Пил по-черному и рано умер. Так стремился спрятать страх, что им и захлебнулся. В общем, хочу сказать, мне отлично знакомо, как это, из боязни огрызаться на весь мир. «Ты меня не знаешь», — холодно возразил я. «Тогда позволь вопрос. После выхода из темницы ты в лагерь не наведывался?» «Меня там больше ничто не держит», — что и требовалось доказать. «Ты не от злости, а от страха не смог вернуться». Что-то в душе отломилось. И я вдруг почувствовал, как эти слова, лживые, наверняка лживые, ловко входят в скважину и отпирают замок. Меня предали, верил я. Много лет лгали в лицо, поэтому я и ушел. Почему же тогда доводы Говарда теперь так меня поколебали? «А что мне оставалось?» — гнул я свое. «Мне там не место!» Чьи это слова? «Колото? Как это не место? Ты там вырос, учился сражаться, смог разгадать смысл рун, понять, чего добивались твои собратья. Ты окарда мозга костей. Нет, даже не так. Ты сын своего поселения и можешь подарить всем, с кем жил бок о бок лучшее будущее. Ирифель не зря так в тебя верит. Если кому и под силу объединить наши народы, то лишь тебе, Акару. Я сидел молча, давая его словам осесть в душе. «Одного в толк не возьму», продолжил Говард, мешая думать. «Если ты так веришь, что к своему народу больше не принадлежишь». «Зачем согласился на эту вылазку? Зачем вышел из темницы?» Одним вопросом за другим он загонял меня в угол, вынуждая взглянуть правде в глаза. Тут вдруг Нора шевелилась во сне, и я обернулся. — Ну, а ты почему с ней? — переменил я тему. — Сам же не в восторге от ее действий. Говард вздохнул и понурился. — Да, ярь в ней слишком жгучая. Она ее погубит. Выезд изнутри. Капитаны прежде как будто жила одной только ненавистью к вашим. Но на деле этот ее пыл порожден исключительной силой. «Нора неистовая союзница! Ты только вдумайся, через какой ад она прошла, лишь бы добыть это неказистое тело и вернуться в строй! Кому бы еще хватило бы духу это выдержать? Скажи!» А капитан выдержала и не сдалась. Сам слышал ее прозвище — «Нетленное пламя». «Все из-за несгибаемой воли, которая и другим придает отваги, и желание идти за ней». «Хоть в огонь, хоть на смерть!» Говард умолк, словно чтобы добавить веса заключительной фразе. «Если Нора на твоей стороне, вас ничто не остановит!»